Так, с транспортом мне не повезло. Жадные немцы угнали единственную легковушку. А грузовики к передвижению были решительно непригодны. Кстати, подбежав к ним, я быстро их осмотрел. Повезло. Арсенальный грузовик оказался относительно целым. Правда, двигаться он не мог по причине разбитого движка. Зато кузов был цел. Снеся выстрелом замок, я в темпе проинспектировал содержимое. Несколько винтовок и автоматов — советские. Небольшой запас патронов и пол ящика ручных гранат — все разные. Из всего этого добра мне пригодились только гранаты. Все остальное я унести не мог. Присобачив одну из гранат в качестве... К двери кузова Я двинулся в ту сторону Где выстрелы были самыми редкими Одно из двух Или там все уже взаимоистребились Или там изначально было народу меньше Пройдя около 200 метров Я услышал подвывание двигателя По дороге что-то ехало Но сбежав на пригорок Я увидел метрах в пятидесяти от себя Тентованный грузовик медленно поднимавшийся вверх. Надо полагать, подкрепление прибыло. Нет, ребятки, туда вам пока не надобно. Тут посидите, здесь тоже есть чем заняться. Упав на землю, я установил пулемет на сошки и, хорошенько прицелившись, лупанул по кабине. Стекла так и брызнули. Перенеся огонь на кузов, я дважды перечеркнул его очередью от кабины до заднего борта и обратно. В кузове заорало сразу несколько голосов, и из него посыпались недовитые фрицы. Отстреляв по ним остатки ленты, я укатился в кусты. Отмотав в быстром темпе метров сто, я присел и перезарядил пулемет. Такими темпами у меня скоро и патронов не останется. У грузовика тем временем вовсю шла перестрелка. Интересно, а с кем они там воюют? Выяснять это у меня не было ни времени, ни желания. И мысленно пожелав немцам удачи, я побежал дальше. Радиограмма Михайлову. Докладываю вам, что на указанном объекте до сих пор продолжается бой. Кто и с кем воюет, установить не представлялось возможным. Все охранные подразделения противника на данном участке оставили свои позиции и в спешном порядке выдвигаются к месту боя столкновения организованной нами засадой на пути от объекта перехвачен легковой автомобиль. Но он сопровождался мотоциклистами охраны. Ввиду сильного сопротивления противника взять живыми никого из пассажиров не представилось возможным. По имеющимся документам удалось установить, что среди пассажиров автомобиля находились штандартенфюрер Рашка и профессор Маурер. Имевшиеся при них документы и вещи нами захвачены. Прошу выслать самолет для эвакуации захваченного имущества. Местонахождение основного объекта поиска до настоящего времени не установлено. Сведениями о нем не располагаю. Роман. Роману. Эвакуация трофеев будет произведена по второму варианту. Поиски основного объекта продолжать. Михайлов. Выдержка из рапорта майора Гальченко. После получения приказа на выдвижение в район объекта мы покинули место временной стоянки, оставив там ненужное на данном этапе оборудование и снаряжение, и выдвинулись в район села Скворцовка. Поскольку проникнуть в само село не представлялось возможным, я принял решение устроить засаду на дороге, ведущей к селу. При этом руководствовался следующими соображениями. Первое. Повышенное внимание немцев к предотвращению возможного прорыва изнутри скворцовки давало все основания предполагать, что в самом селе находится кто-то, чьего прорыва немцы стараются не допустить. Таковым человеком вполне мог являться основной объект задания. один или с попутчиками. Версия о попутчиках подтверждалась тем, что количество солдат, задействованных в оцеплении, было явно рассчитано на предотвращение группового прорыва. Второе. Поскольку имеющимися силами осуществить деблокирование села не представлялось возможным, а скрытое проникновение такой группы людей также было весьма затруднено и могло привести к срыву задания, мною было принято решение перехватить автотранспорт, на котором из Скворцовки мог следовать как захваченный в плен Леонов, так и кто-либо из командования противника. Во втором случае от пленных можно было получить информацию о возможном местонахождении объекта поиска. Установив на дороге два управляемых по проводам фугаса, мы проложили линию управления в лесной массив. В этом месте дорога делала петлю, огибая заболоченный участок. Вследствие этого отрезок дороги длиной около километра проходил вне поля зрения постов охраны. И именно там я и принял решение устроить засаду. В 19.08... Со стороны скворцовки послышалась интенсивная стрельба и взрывы гранат. В 19.23 послышался шум моторов, и на дороге появился легковой автомобиль в сопровождении мотоцикла с пулеметом. Исходя из того, что взрывами фугасов могли быть поражены лица, находящиеся в автомобиле, я не дал команды на подрыв. Как только автотранспорт оказался в зоне эффективного огня, я дал команду к нападению. Водитель автомашины был поражен снайпером и, потеряв управление, машина съехала в кювет. Пулеметным огнем был убит водитель мотоцикла. Оставшийся в живых пулеметчик успел покинуть коляску и открыл беспорядочный пулеметный огонь в сторону засады. Под прикрытием пулеметного огня пассажиры автомашины, отстреливаясь, пытались скрыться в лесу. Поскольку такая вероятность была достаточно высока, была отдана команда вести огонь на поражение, в результате чего трое из них были убиты на месте, а один, оказавшийся впоследствии штандартенфюрером Арашка, был тяжело ранен. и не приходя в сознание, скончался. Увидев это, пулеметчик попытался скрыться в лесном массиве, но был ранен, обезоружен и взят в плен. Осмотром автомашины и тел погибших было выявлено большое количество служебной документации с различными грифами секретности, описания экспериментов и научные заметки профессора Маурера. Сам профессор также был обнаружен среди убитых пассажиров автомобиля. Допрошенный пулеметчик, ефрейтор Майнега, показал, что во время проведения эксперимента в селе Скворцовка часть испытуемых по непонятной причине вышла из-под контроля и открыла огонь по солдатам охраны. в Ввиду явной угрозы для высокопоставленных лиц, которыми являлись указанные выше, Профессор И. Стандартенфюрер, руководителем эксперимента Гауптштурмфюрером Горном, был отдан приказ об их немедленной эвакуации. Сам Гауптштурмфюрер принял на себя руководство ликвидацией вышедших из-под контроля испытуемых. Поэтому он остался в селе Скворцовка и не поехал на данной автомашине. Никакими сведениями об основном объекте поиска пленный не располагал. Однако, пояснил, что в обычных случаях при проведении экспериментов на полигон скворцовка доставлялись из лагеря несколько десятков пленных бойцов Красной Армии, которые поочередно выпускались на полигон. Этого не было сделано в данном случае. Со слов руководителей операции, тот человек или группа лиц, которые должны были выполнять роль жертвы в данном случае, уже находились на полигоне к моменту начала эксперимента. Кто и каким образом доставил их туда, пленный не знал. Раненый ефрейтор к самостоятельному передвижению был непригоден. Поэтому было принято решение о его ликвидации. Заминировав пути отхода, группа покинула место боестолкновения. Уходя в лесной массив, мы в течение длительного времени слышали за спиной звуки перестрелки и разрывы гранат.